Санитары, внесшие раненых сюда, забрали с собой и наших двоих из санроты, ушли за оставшимися где-то еще ранеными и скоро должны вернуться. Но вот время идет, а их что-то нет и нет. Так что ты не вылупливайся, а угомонись, так будет лучше тебе, ему, да и всем. — Кто-нибудь, перевяжите меня, я умру! — уже прокричал раненый на столе. В общей сутолке его, должно быть, не очень-то и слышали. Оправдывал я себя, всех и эту ненормальную, надсадную тишину. А кто и слышал, не знал, как и что делать в этом редком случае. Я продолжал стоять самым близким к нему и испытывал страшную неловкость от невнимания всех к его горю. Меня уже одернули, вы говорили, что я, в свое дело. И я молчал. Но, видя, что он вдруг очищенно задышал, и, боясь, как бы этот измученный болью и страхом мир не взорвался в исступлении безысходности, и, израсходовав остаток сил, не угас бы одиноко среди множества разбросанного на полу люда, подошел к нему. Потерпи, дорогой. Видишь, здесь и из медрот ты пока никого нет. Все молчат. Не знаю, как и чем помочь тебе. Я дотронулся до его руки. Теперь, должно быть, уже скоро придут. Он поднял дикие глаза и также, хлюпая легкими, остановился взглядом на мне, как если бы вопрошал, ждал, что я скажу что-нибудь, могущее успокоить его. Что я мог сказать? Я молчал, продолжая равнодушно, как бы совсем безразлично смотреть вареным судаком, гляня про себя и минуту ту, и его лихорадочные глаза — и что опять я туда, куда не следует полез, и что я такая тряпка, а главное, что опять, опять не отдохну, и что черт меня дернул оказаться именно здесь, на этом, казалось бы, более свободном месте. На самом же деле, увидя этих раненых, все расползлись по углам и стенам, чтобы избежать хлопот, забот о них, и, в общем-то, это понять можно. Все валились с ног, И я устал не меньше других, но как-то наивно предполагал, что будем делать все вместе, сообща и быстро, и никому тогда не будет в тягости, уже хотя бы потому, что каждый из нас мог тоже оказаться в подобном положении, а, может быть, оказаться в худшем. Однако жизнь распорядилась иначе. Он продолжал сверлить взглядом, и, казалось, этому не будет конца. Я был близок к тому, чтобы прервать это насилие, издаться, но тут дало себя знать то, что я никак не мог рассчитывать в ту далекую пору. Сработало, должно быть, врожденное, гены, и я ни с того ни с сего, вроде у меня и не колотило в висках, так же безразлично, сонно, глядя на него, спросил. — Ты что смотришь, узнаешь, что ли, меня? — Я тебя не знаю. Не помню, например, из какого ты батальона, или ты не наш.